Иван Бунин Сны Чанга Не всё ли равно про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. Никогда Чангу знал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых 6 лет.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 На дворе в городе Одессе зима, погода злая, мрачная. Много хуже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что засунувши руки в карманы и сгорбившись неумело бежит направо или налево. За гаванью тоже опустевший, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом. Море с утра до вечера переваливается через мол пенными чревами. Ветер с бок со свищет телефонный проволоках. В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанк с капитаном. 6 лет. Много это или мало? За 6 лет Чанк с капитаном стали стариками, хотя капитану ещё и 40 нет, а судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают, живут на берегу, как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а на узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок.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 ск которого всегда дует свежим ветром. Чанг спит в уголке за камином, капитан на кровать. Какова эта чуть не до полупродавленная кровать и каков матрац на ней, легко представить себе всякий живавший на чердаках, а не чистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под неё свою туجورку. Однако на этой кровати спит капитан, очень спокойно лежит, на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде, ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими пустынями и холодящими белоснежными подушками. Но и тогда даже в качку не спал капитан так крепко, как теперь. За день он сильно устает. Да и о чем ему теперь тревожиться? Что он может проспать? И чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга. Первая — та, что жизнь несказанно прекрасна.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 Сюнности твоей, те тяжёлые дни и годы, о коих ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Всё же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь. И опять наступает утро. И капитан с чвангом просыпается. Но проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно о то, том, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница. Он тоже по утрам мучен слабой чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому задрёмывые в этот утренний час чанк видит сон томительный. Скуф. Видит он. Поднялся на палубу парохода старый кислоглазый китаец,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 и от крика и от радости стал кланяться и цокать: "Вэй гудок, вэй гудок". Очень хорошая собака, очень хорошая, на ломаном английском. И щенка купили всего за целковый. Назвали Чангом. Поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию, и в начале целых 3 недели так мучился морской болезнью был в таком дурмане что даже ничего не видал ни океана ни сингапура ни коломба в Китае начиналась осень погода была трудная и стал мутить Чанга едва вышли в устье на встречню с дождём углою сверкали поводные равнины барашки качалась бежалась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 капитан команду, а чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширелась, охватывали ненастные горизонты, мешалось с смоглистым небом. Ветер рвал с крупной шумной заби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросов в кованых сапогах и мокрых накидках отвязывали, ловили искатывали их. Ветер искал от куда бы покрепче ударить, и как только проход медленно ему кланявшийся, взял, покручив вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, взрываясь в пену, а в шторм онской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка забытая на столике лакеем.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 ни разу за целых 3 недели не покинул чанк своего угла в жарком полутёмном коридоре среди пустых кают второго класса на юте возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил чанку пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти чанга только тяжкие скрипы переборь Дурнатай замирание сердца, то летевшего вместе с рожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо до да колючий смертный ужас, когда об эту высокую, поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в вылюминаторах и потом стекавшая по их толстым стёклам мутными потоками. Слышал больной чанк далёкие командные крики, гремучий свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутёмный коридор, загромождённый рогожными тюками чая и шипел. Вхинело от тошноты, жары и крепкого чайного запаха. Но тут сон чанга напрягается. Чанг вздрагивает, и открывает глаза. Это уже не волна, с пушечным выстрелом ударило в корму. Это грохнуло где-то внизу дверь с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встаёт со своего вдавленного отра капитан. Он оттягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки. Надевает вынутую из-под подушки чёрную тужурку с золотыми пуговицами и идёт к комоду. Между тем, как Чанг в своей рыжей поношенной шубке недовольно свизгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьёт прямо из горлышка и, слегка задохнувшись, отдуваясь в усы, направляется к камину. наливает в ложку стоящую возле него водки и для чанга чанк жадно начинает лакать а капитан закуривает и снова ложится ждать того часа, когда совсем ободнётся уже слышен отдалённый гул трамвая уже льётся далеко внизу на улице непрерывное цоканье копыт по мостовой на выходить ещё рано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 Когда после мучительного беспокойного кяна вошёл пароход, плывший из Китая с капитаном и чангом в Красное море, снится ему, проходя остров Перин, всё медленнее точно баюка размахивался пароход и впал чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И очнувшись, изумился выше всякой меры,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 что существует в мире не одна, а две правды. Одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая. Но о другой Чанк не успел додумать. Внеожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардак, чёрную блестящую громаду переходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа Из машинного отделения капитан, размытый и выбритый, благоухающий свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки-русски усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз во всём тугом и белоснежном. И увидев всё это, Чанк так радостно рванулся вперёд, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил на руках с ней. на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда ещё выше на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки. На мостике капитан вошёл в штормдскую рук, а чанг брошенный на пол. Немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. За дечангом было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо должно быть было и в оравии. близко проходившись справа своим золотым побережьем и своими чернокоричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мёртвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, всей своей песчано-гаристой пустыни, видной необыкновенно чётко, так что казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху на мостике ещё чувствовалось утро, ещё тянуло лёгкой свежестью. И бодро гулял взад и вперёд помощник капитана, тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга. Дуй ему в нос. Человек в белой одежде в белом шлеме и в страшных чёрных очках, всё поглядывавший на поднебесное стрио передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облако. Потом капитан крикнул из рубки: "Чанг! кофе пить. И чанк тоже вскочил, обожжал рубку и ловко сигнул через её медный порог. Из-за порога оказалось ещё лучше, чем на мостике. Там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие с стеклом и стрелками штуки, вроде круглых стеновых часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба.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 за которым синело от лажных ворот ам просторная рубаха матроса стоявшего спиной к акну перед колесом с рогами. И тут капитан, который как оказалось впоследствии очень любил поговорить будучи наедине с Чангом, сказал Чангу: "Видишь, братец, вот это и есть красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее". И ж какое оно, это островков и рифов пёстрое. Надо мне тебе доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоём существовании. Я уже проболтался про тебя одной при капризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на днях всех моряки Акиана.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 Ечканк, кмотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощёчина, полученная им, и он обиделся. Ему опять показалось, что жить на свете и плавать скверно. Он отвернулся, гасяй сокращая свои прозрачно-яркие глаза и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не предал значения его обиде. Он закурил папиросом, и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколопнул крепким ногтем их крышки и глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он стал рассказывать Чангу о том, что он везёт его в Одессу.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 — Дочка эта самая, Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая. Бог тебе будет временами, особливо твоему хвосту. Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо, я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви. Для меня весь мир только в ней. Ну, скажем, почти в ней. А разве так полагается?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 Боже мой, как великолепно. Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий, набегу по порохотню устанно разрезал заштилившее в бездне знойного воздушного пространства красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень.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 И тих рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старой форменный картуз и такое же пальто, и запустив руки в карманы, и сгорбившись, идёт к двери. Понимая, ли приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро, его бодрит еще не улегшееся раздражение, в котором всегда заканчивается блаженное состояние после водки. Да, вот уже два года. И за дня в день занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума,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 на за бутылки вина, за беседы с приятелем, ну что, короче. И вот уже побывали чанк, капитан и художник, и в певной, и в кофейне, и шестой час сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете злая и низкая.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 простой жалости. Жизнь, скучный зимний день, в грязном кабаке, не боли. И Чан, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет боли и возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно. Но раз уж нельзя,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 Раздаётся стук палочки по пипетру на эстраде ресторана и запевает скрипка. За ней другая, третья. Они поют всё страстнее, всё звонче, и через минуту переполняется душа чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга.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 Да, так как это было? Не то снится, не то думается Чангу. Да, помню. Хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море. Капитан сидел в рубке, потом стоял на мостике. А сколько было света, блеска, синевые лазури, как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с расстапыренными руками, развешенными на носу. А потом Чангс с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза мысленистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса под жужжащим идущим из угла электрическим вентилятором. После завтрака вздремнул немного. После чая обедом А после беда опять сидел наверху перед штормландской рубкой, где Локей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, на винокрасные лишуны лучей солнца, которые, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулись и стали похожи на тёмно-огненную митру. Быстро бежал пароход в догонку за ним. Так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, Отливавшие синей лиловой шагренью. Но солнце спешило, спешило, море точно втягивало его, И все уменьшалось да уменьшалось, Стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, А как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали. И сильней заволновался все крепчавший к ночи ветер.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 его. Ночь же настала страшная и великолепная. Она была чёрная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким шумом, взмётавовшихся вокруг парохода волн, что паруи чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял чанга на руки.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 вырывались, и то чужи вносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую по проходам. То огромные голубые звёзды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и угасая таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зелёным фосфором. Ветер с разных сторон, сильный и мягко белыстим, но ты в морду чанга, раздувал их оладил густой мех на его груди.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 И порой какая-нибудь особенно шальная тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана. В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром, на письменном столе.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 и в нарядном весеннем платье, стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал под шум чёрных волн за открытым окном: "Не будет чанк любить нас с тобой эта женщина. Есть бренные женские души, которые вечно томятся,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 якому своё чанк и не следует ли они сокроменишим велением тао как следует им как-нибудь морская тварь вольно ходящая вот в этих чёрных огненно-панцерных волнах ух сказал капитан садясь на стул мотая головой и развязывая шнурки белого башмака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 как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом. И, не договорив, капитан махнул рукой. Он разделся, лег и погасил огонь. И Чанг, перевертываясь и укладываясь в Софьяновом кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черное плащаницу моря. Вспыхивавшие и гасшие полосы белого пламени, Как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, Как оттуда прибегала порой и с грозным шумом Вырастала выше борта и заглядывала в каюту Страшная живая волна, точно какой-то сказочный змей, Весь насквозь светившийся самоцветными глазами, Прозрачными изумрудами и сапфирами, И как пароход оттуда.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 И опять стало тихо. Только сверкали, качались и шомом неслись волны мимо борта. Южный крест показался из-за чёрных туч. Но тут внезапно оглушает чанга громовой грохот, чанк в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился по вине пьяного капитана пароход о подводные камни, как это было 3 года тому назад. Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет. Кругом ни ночь, ни море, и ни зимний полдень на Ельсоветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан. Это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику «Вздар! Вздар!» Золотое кольцо в нас дресь финги, вот кто твоя женщина. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Зайдём, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома. А, -а, -а женщина. Дом её ведёт к смерти, ищи зи её к мертвецам. Ну довольно, довольно, друг мой, пора. Запирают. Идем. И через минуту капитан, чанг и художник Уже на темной улице, где ветер со снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг полусонный и угрюмый бочком бежит по тротуару За быстро идущим и шатающимся капитаном. Опять прошел день. сон или действительность, и опять в мире тьма, холд, утомление. Так однообразно проходят дни и ночи Чанга, как вдруг однажды мир, точно пароход с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его шип с ног.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 бездна. А снова приходит он в себя уже на паперте у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый, только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная вся звучащая и поющая картина. Перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений. А Высоков изнесённый на чёрный помост гроб из дуба, чёрная толпа народа, все дивны в своей мраморной красоте и в глубоком трауре женщины, точно две сестры разных возрастов. А над всем этим гул громов и клейр звонка вопиющих, а какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие. И всё собой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 Ченг переселяется в дом своего третьего хозяина, снова на вышку, на чердак, но тёплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями. Темненьк, камин полон раскалёнными, сумрачно-алыми грудами жара.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 затемневшим городом за оградой кланбища в том, что называется склепом могилой но этот кто-то не капитан не если чанг любит и чувствует капитана видит его взором памяти и того божественного чего никто не понимает значит ещё с ним капитан в том безначальном